Мне однажды рассказывали, что больше половины молодых авторов, присылающих свои гениальные творения в издательство, начинают роман с сценой похмелья. Герой разлепляет глаза, мужественно хватается за раскалывающуюся голову, вспоминает количество выпитого, грызет аспирин и жадно пьет воду.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 А то у вас занятия лучше. Двери открывать, закрывать, пробормотала Настя. Он хороший человек. Между прочим, налоги честно платят, он мне сам говорил. Сейчас все так говорят. Так откуда знает? Настя пожала плечами. Я не спрашивал. Он мне полгода назад рассказывал. Я вначале думал, что это шутка. Потом мы стали в Кигим ходить, в другие города. В Ким-Гим. Да какая разница? Я с ним часто ходил, только через другие таможни. А тут он позвонил, говорит, в четверочке концерт будет замечательный.